Глава четвертая. Взятие и воссоединение Твери. В сентябре пришла весть на Москву о смерти папы Сикста IV. «Сие точно и достоверно», — докладывал обоим государям за ранним завтраком дьяк Майко, — «ранее это были слухи, а ныне из Колывани купцы весь привезли. Представися, папа Сикст, в четверток на 12 августа в 5 часов ночи... А нового папу звать и Иннокентий Восьмой. «А что о новом папе бают чужеземцы?» — спросил Иван Васильевич. «Бают, он много хуже усопшего. Тоже великий бают, разоритель будет. Пьяница, женок всяких и девок, круг него не весь числа. Детей от них великое множество. Но до сего нам дела нет», — перебил Иван Васильевич. «И я его гребта. А вот как он с Польшей и Литвой, как с басурманами?» А всем бают разно, продолжал диак. Смута везде. Одной рукой бают новый папа деньги на крестовые походы собирает, а другой рукой тайными грамотами с султаном Боязетом о дружбе ссылается. При каких делах? заметил Иван Иванович. Крулю Кузимиру есть о чем думать. У кроли-то и так борзости мало было с Москвой биться. — добавил насмешливо Иван Васильевич. — А нынче и того менее будет. Если вот наместник Христов и разоритель гроба Господня лобызать друг другу учнут, то Казимир-то между двух огней кажется. Истина! — смеясь, — воскликнул Майко. — У Казимира-то опричь всего палатки с уграми и чехами. Блазнет еще и едва престола. Сынов у него много. — Нынче мыслю, продолжал Иван Васильевич, — Казимир-то... — Намного, — к Михаиле в Тверь запоздает. — Да мы все едино ждать не будем. Придем, Бог даст еще поранее его. Государь с веселой усмешкой взглянул на сына, но быстро отвернулся, заметив, что тому не терпится что-то сказать. — Андрей Федорович, — обратился он к Майко, — как все содеяно по приказам нашим в новом городе? Есть у тебя вести от наместников? — А повестил меня наместник-то новгородский Яков Захарович?" что задержал он много старых посадников и тысицких, вдов их и других именитых бояр и боярынь, которые разные сговоры вели с Крулем ныне или в прежнее время, задержанных пытал и про всю крамолу у них вызнал. «А казну и села их?» — спросил Иван Васильевич. «А казну и села их все на тубя государь велел отписать», — ответил дьяк Майко. Извести, Яков Захарыча, молвил старый государь, что добро им все содеяно. Пусть всех задержанных, семействами их, шлет в Москву ко двору боярина Ивана Товаркова, а в новом городе еще к карамольной землице поискал бы иди с Богом. Дней же, государь, вестовым гоном, весь пошлю осем наместнику, вставая и кланяясь, проговорил Диак. Когда государи остались одни, старый государь подошел к отворенному окну. Осенний денек стоял погожий, тишь и теплынь кругом. Иван Васильевич молчал и задумчиво смотрел на кремлевские сады. Вдруг густой, мельтешащей в воздухе тучи пронеслись неподалеку скворцы. На пролете беззвучно прошептал он и неведомо почему вспомнил о Марьюшке. Сидели они вдвоем на лесенке возле башенки смотрильни и так же вот на Москву и на скворцов глядели. И было это все будто давным-давно, будто и весь мир тогда был иной, на нынешний совсем не похожий. Нежно улыбнувшись, он оглянулся на сына, но, встретив его гневный взгляд, вместо ласковых слов сказал деловито и сухо, «Ну, сказывай, Иване, как обо всем мыслишь?» «Мыслю, — государь-батюшка взволнованно заговорил Иван Иванович, — что нельзя нам зло копить круг тебя». Мы ведаем все и о большом, и о малом гнезде. Все злые хитросплетения их на глазах наших. Да, сие все нам ведомо, Иване. И яз начал было Иван Васильевич, но, не кончив речи, спросил, скажи, как ты о новом папе мыслишь и о переменах, которые могут быть. Молодой государь овладел собой. Стало жаль отца, которому тяжко бывает, когда говорят с ним о мачехе. Помолчав, Он ответил отцу спокойно и почтительно, «мыслю я с сдвояко. Может, папа и Казимир купно со своими доброхотами московскими и верейскими зло творить будут по-прежнему, как при Сиксте? Может, Иннокентий-то о крестовых походах Токма в трубы трубить будет, а сам это вместе с Менглагереем на нас подымет? Может, и Литву с Ливонией на нас уговорит?» Право мыслишь, Иваня, одобрил государь своего сына. Разумеешь, что все дела наши, государственные, военные и торговые, с таковыми же делами иноземных царств ныне сплетаются. Помни, чем более расти и крепнуть Русь будет, теснее еще станут сии сплетения. От всего же все богатство наше, цена и сила денег наших. Иван Васильевич задумался, а Иван Иванович с некоторым недоумением глядел на отца. Казалось ему, что отец намеренно отводит разговор в другую сторону. «Батюшка», — сказал он с легкой досадой, — «я стобе о руке Рыма, о гнездах рымских и польских у нас на Руси, а зле, какое на нас в Москве мыслит». «Иване, Иване», — ласково перебил сына Иван Васильевич, — «сие все едино. Ты, молвил двояко мыслишь, а надо б на трояко. Третье — это и есть главное». Только мы помысли Иване Твереза, а обиды и горечь от зла забудь. Не будь в делах государствования гневом пьян. Помни, мы с тобой умрем, и внуки наши умрут, а Русь останется. Вот мы Новгород собе мечом покорили, казнили и казним многих, заставы. В новом городе крепкие держим, а покоя и мира нет. Ну что же нам делать то Руки сложить, зло против себя копить». Переменить все надобно на Руси, дабы злу места у нас не было. Не страшны нам хищные враны и волки, передавить их в раз можно. Надобно так содеять, дабы негде было ворогам корни у нас пустить, дабы сами завяли, а люди нужные нам процвели. Сие главное дело наше, а разных злых мух и других мелких гадов разрядный приказ и товарков с прочими слугами нашими истребят. Иван Васильевич помолчал и твердо сказал, «Надобно нам, Иване, не только мы руль от ладьи государственной в своих руках дрожать, а и все весла, которыми ладья движется, в нужные нам руки передать, сие главное, разумеешь?» «Разумею, батюшка», — ответил Иван Иванович. «Вижу давно, что ты не из тех государей, которые из-за деревьев леса не видят. Только мы лес-то все-таки из деревьев слагается». Добре сказано рассмеялся старый государь, а посему приезжай ко мне после обеда. Мы един на един с тобой и о деревьях побаим, и о гнилых, и здоровых, Ну, иди с Богом, ждать буду. После обеда оба государи сидели в опочивальне Ивана Васильевича и почти полчаса вели тайную беседу. Оба были взволнованы, бледны, но говорили тихо, в полголоса. «Тяжело мне, батюшка», — говорил Иван Иванович Баэть о «Только мы ведь сама же, — пишет Марья Андреевна, — и радуется, что грамоту отец ее из Москвы получил. От кого ж и что получил сей папский слуга Андрей Палеолог, короной своей торгующей? Его же брат родной Мануил, ты то и того хуже, сам ты ведаешь. Он и отечество, и веру продал, дабы на султанской дочке жениться». «Греки-то ныне, батюшка, все продают, не только мы чужое, а и свое отечество. Ничего не стоит таким и русь продать, за которую мы с тобой живот положить готовы. Татары вернее их. Касим и Данияр были и есть верные нам слуги. Они клятвы свои не рушили». «Сии татары-то вернее нам не только мы греков, а и братьев моих родных», — молвил Иван Васильевич. «Тут и вот греки в дружбе великой с удельными нашими» да и со всеми боярами-вотчинниками. Вольный и самодержавный государь на Руси им не надобен, ни тем, ни другим. Вместе они кашу варят. «Пусть варят!» — воскликнул Иван Васильевич. «Котелся из кашей кипящей, им же на главу опрокинем, пока мы с тобой живы, вороги!» «Ведаешь сам, государь!» — взволнованно прервал отца Иван Иванович, «В животе нашем не только мы Бог волен, но и люди...» Иван Васильевич с любопытством посмотрел на сына и спросил, «А как ты о воровстве и зле таком мыслишь?» «Зато я страшусь. А первое для себя зла рука папы. Папские-то слуги в твоих хоромах живут, пьют и едят с тобой за единым столом». Иван Васильевич нахмурил брови. Заметив это, молодой государь продолжал, «А всем, батюшка, ты больше меня ведаешь? Я же тебе еще молвлю токма о слугах». Руля Казимира. «Вот днес ты мне сказывал о ладье государственной, а у самого-то у нас и фрязины есть, и греки, и ляхи, и татары, и литовские выходцы разные». «Назови кто», — приказал Иван Васильевич. Иван Иванович заколебался сначала, но потом сказал твердо и резко «Волю твою, государь, смотреть за иноземцами, исполняя яс и слуги много лжи всякой приметили». Первое, не верю я с князю Лукомскому. Хуше, отъехал он к нам от Казимира, а вера ему нет. Греки с ним в большой дружбе, и ляхи, которые у нас служат, бывают у Лукомского. Есть еще братья Селевины, выходцы из Литвы, которые мытниками у ляхов возле нашего рубежа служили. Сии, якобы, псы, все везде нюхают. Верейский князь с Марией Андреевной, Иван Иванович замолчал в волнении, но, пересилив себя, добавил... В хоромах же у княгини твоей, как ты ведаешь, врач есть, и две вещи и бабы, которые всякие зелья варят. Иван Васильевич утомленно закрыл глаза. «Устал я с Иване, сказал он тихо. «Все вот Федор Васильевича жду». Мысли в борзе он из полона воротится. «Тогда втроем мы думу о всех злоумышлениях подумаем. Дней же нам, но и главное, с дверью кончать». «Следи посему за каждым шагом, князь Михайлы. Понимаешь, саму малость какую, и сей же часец мы на Тверь свои полки поведем. А верейских же я сам не забуду. С них начинать надо. Иван Иванович улыбнулся и, поцеловав у отца руку, вышел из его опочивальни. В день бабьих именин, сентября семнадцатого, Государыня Софья Фоминична обычно праздновала День Ангела по второму своему имени. Оба государя Иван Васильевич и Иван Иванович прибыли к Софье Фоминишне после завтрака с дарами и поздравлениями. Отслушав молебен и поздравив еще раз мачеху, Иван Иванович извинился нездоровьем жены и тотчас же отъехал к себе домой. Старый государь остался на обед. Услышав об этом, Елена, старшая из детей его, захлопала в ладоши, бросилась с радостным криком к отцу «Остался! Остался! Остался!» Государь поднял Елену на руки и нежно поцеловал в обе щеки. Почему-то ему вспомнилось, как в дни детства маленький братец его Юрий. также вот заплескал руками от радости, а бабка Софья Витовтовна строго остановила его, сказав «не подобает так княжичу». Иван Васильевич... Ласково поглядел на свою любимицу и подумал, что теперь другие уж времена и другие обычаи. — Девятый годок уж, Аленушки нашей, — проговорил он вслух, любуясь дочкой, — мыслил я, будет она в мать маленькая, а она, вишь, как поднялась, будто сосенка в бору. бару. тобя пошла, лаская девочку, сказала Софья Фоминишна и продолжала коверкая слова — Родился так вот Элен, Феодосия, другая Элен, всего лета в апреле эдоксия, а ныне я спаки те стало пять месяц. Иван Васильевич рассмеялся, чем более детей семейство крепче, сказал он шутливо. Только мы мы-то девок, то ж не роди. А то девок, то у нас с тобой четыре есть, а сынов, ток мы три. Тут не наса воля, а Бозья, смеять же, ответила Софья Фоминишна. Иван Васильевич окинул жену быстрым взглядом и заметил, что к 35 годам она еще больше потолстела, но все же была свежая и моложава. Просвирка шепнула над ними губами и добавил вслух, «После обеда я отдохну не более часа, мне надобно». «Амина Полевин час ранее обед соберем», смеясь, лукаво перебила его Софья Фоминишна, и, увидев вошедшую кормилицу с пятимесячной Евдокией на руках, пошла ей навстречу, радостно бромочая: «Миля моя, Миля!» Слушая нерусский выговор жены, Иван Васильевич вдруг почувствовал около себя все чужим, ну, кроме маленькой Аленушки. Особенно чужой показалась ему сама Софья, женщина небольшого ума, но хитрая, льстивая, чувственная и злобная святоша. И в этот день было для него особенно убедительным все, что говорил ему о мачехе сын его любимый. Октября 10 в пятницу, На третий день, как зима начала становиться, прискакал к отцу перед самым обедом крайне взволнованный Иван Иванович. «Батюшка!» — с трудом выговаривали его дрожащие губы. «Бабка-повитуха бает, Алёнушка моя родит! В борзе бает родит!» «Ничто, Иван, ничто!» — с улыбкой перебил сына старый государь. «Так уж от Бога поставлено!» «Все женки рожают, на том и род человечий держится!» Иван Иванович схватил отца за руки. «Батюшка!» Горячо говорил он, — Един ты у меня, родной, молю тебя, приезжай обедать ко мне, приезжай, колымага моя у твоего крыльца, легче мне с тобой. Когда они приехали в хоромы Иван Ивановича, там, хотя и не было никакой суматохи, но стояла особая тревожная тишина, и слуги исполняли свои обязанности как-то ускоренно, будто спешили куда-то. У красного крыльца ожидал государей дворецкий Иван Ивановича, Все тот же Данила Константинович, которого, заменив греком, давно уже отпустила от себя Софья Фоминишна, молодой государь опять заволновался и, побледнев, спросил дворецкого, «Как с государами-то?» «Все слава Богу!» — с улыбкой ответил Данила Константинович и, поклонившись старому государю, поцеловал протянутую ему руку. «Ну, пойдем, батюшка, только мы взглянем на княгиню мою», — весело проговорил Иван Иванович, — Да сей же часиц обедать будем. — Стол-то уж собран, государь, — доложил дворецкий. — Добрый, добрый, воскликнул Иван Иванович и быстро побежал вверх по ступеням. Иван Васильевич с улыбкой переглянулся с дворецким. — Младо сие, Данилушка, — со вздохом сказал он и добавил после обеда, как всегда, — приготовь постель мне в трапезной. — Слушаю, — государь, — тихо молвил дворецкий. —